Глава тринадцатая. Кира. Я так нервничала, что весь вечер просто ходила по комнате и перекладывала вещи с места на место. А еще я вдруг заметила, что одежда у меня вся поношенная и затертая, кроме той, которую купил мне Гек тогда в городе. И что лучше, быть гордой и предстать перед родителями официального отца своего ребенка в обносках или смириться и выглядеть чуть лучше, чем обычно? Сдаваться тоже нужно уметь. Вспомнила я слова Анны Николаевны, которая сегодня под конец моего визита просто вынудила меня называть ее бабой Нюрой. Сдаваться так сдаваться. Решительно вытащила покупки Геннадия из большого шкафа и пригляделась. Он купил пару платьев, халат, несколько штанов и футболок. Даже несколько пар носков. Слава богу, нижнего белья я здесь не увидела, иначе сгорела бы со стыда. Все вещи были моего размера и нужной длины. Померила, все подошло. Ну и отлично. Гек до наступления темноты делал что-то на улице. Дома действительно прибирать оказалось почти нечего, если только Даркины ползунки-пеленки, которые почему-то находились, везде. Даже подгузники, чистые и не совсем, можно было отыскать, к примеру, в комнате Корсарова. Такое ощущение, что еще не ползающая дочь передвигается по дому куда активнее нас – оставляя за собой след из вещей в одиннадцать вечера я устав от бессонницы вышла на кухню решив заварить себе успокаивающих травок не спится на плите стоял чайник а гек завязывал мешочек с травками заглянула в заварник чтобы убедиться что там есть все что нужно не могу уснуть а если я им не понравлюсь села за стол и обхватила себя руками а если им дарина не понравится Вы не можете не нравиться! криво ухмыльнулся он, выключая закипевший чайник. Кир, успокойся! Родители у меня, конечно, своеобразные, но ничего плохого они не сделают. Я кивнула, принимая это к сведению. Ты не рассказывал про своего отца, напомнила, глядя, как он заливает сухие травы горячей водой. Что ты хочешь о нем знать? спокойно спросил мужчина, усаживаясь напротив меня. Он ведь кто-то непростой? — спросила осторожно. Геннадий фыркнул. — Поверь, папа очень простой, — насмешливо ответил он. — Я недоверчиво поджала губы. Чего он надо мной смеется? — Работа у него непростая, — сжалился он надо мной. — Она секретная, так что о ней не спрашивай. Скажу только, что он работает сейчас в одном из правительственных ведомств. Что-то мне легче от этого не стало. — Кир, не бойся! — Он такой же человек, седой и ворчливый, так что воспринимай моих родителей просто как гостей. Ага, ему-то легко говорить. Он их с рождения знает, а я в первый раз увижу. И Дарька тоже. Чай пили молча. По комнатам разошлись тоже без слов. Я легла спать и лишь успела подумать, что завтра нужно встать пораньше, как уснула. Пораньше встать не получилось, потому что проспала я до семи утра, не просыпаясь а когда проснулась, то первым делом отправилась искать дочь. Та предсказуемо нашлась в комнате Корсарова и на его руках. — Почему она еще не плачет от голода? — удивленно спросила вместо приветствия. — И тебе доброе утро. Гек улыбнулся. А — Вообще-то ты ее покормила, только, видимо, не до конца проснулась, поэтому не помнишь. Далька согласно обукнула на его слова. — Вот блин! Я прижала ладони к щекам, потому что покраснела. — И ты в комнате был? — Ну да. Кажется, он забавлялся моим смущением. Иначе как бы я забрал дочь? — Действительно. Но он же при этом мог видеть мою грудь. А это как-то... Ну, мне все-таки нужно хоть какое-то личное пространство. — Ты не мог бы в следующий раз меня разбудить? — попросила, избегая его взгляда. «Зачем — Зачем? Теперь удивился он сам. «Тебе нужно было выспаться!» «А тебе не нужно? Ты спишь меньше меня!» — насупилась. Он пожал плечами. «Мне хватает!» «Так, этот разговор ни к чему не приведет!» «Давай сюда Дарьку!» — протянула руки. «Нет! Ты сейчас сходишь в душ и оденешься! Я отдам тебе дочь только после этого!» «Видя, что я готова возразить, он добавил!» «Тебе нужно научиться заботиться о себе!» Ты очень сильно устаешь и не замечаешь ничего вокруг себя. Пора прекращать твое самоистязание. — Я не самоистязаюсь, — горячо возразила. — Вот и не надо. Иди в душ. Я вполне способен присмотреть за дочерью еще пару часов. Отрезал он так, что мне пришлось подчиниться. — Да что за деспот такой мой сосед по дому? Я быстро вымылась и сейчас отчаянно растиралась полотенцем. С одной стороны, я прекрасно понимала, что я страшненькая до да нельзя, и вообще запустила себя. Но с другой, меня впервые за долгое время это задело. Какая ему вообще разница? Ему не должно быть никакого дела до моего внешнего вида, чего он с меня все время требует, о себе самой. Никто не требовал, а он еще и ультиматумы все время выставляет. Я возмущенно пыхтела, одеваясь в новую одежду. Через стену слышала радостное повизгивание дочери и хмурилась еще больше. Чуть расческой себе все волосы не вовыдергала, когда расчесывалась. Я сердилась на Корсарова за такие слова и на себя за такую реакцию. Хочет, чтобы я на женщину походила. Ну и ладно. С сего момента вежливость наше все. Собрала волосы в высокий хвост, чтоб не мешались, и отправилась добывать дочь в свое личное пользование. Когда вошла в комнату, Гека кинул меня внимательным взглядом и удовлетворенно улыбнулся. «Будет ему сейчас. Отдайте мне дочь, Геннадий Борисович!» — протянула руки. «Что?» — его брови полезли вверх. Пока он не понял весь масштаб трагедии, я забрала ребенка и пошла прочь из комнаты. «Спасибо, что присмотрели за ней!» — и отправилась к себе. «Так!» «Та — раздалось позади. «Подожди! Почему ты так со мной разговариваешь?» «Как?» — обернулась уже в своей комнате, глядя на него честными-честными глазами. «Как будто... как будто мы познакомились час назад», — наконец сформулировал он. «Нет, Геннадий Борисович, я прекрасно помню, что мы познакомились меньше месяца назад», — напомнила и положила Дарьку на кровать. «Выйдите, пожалуйста, из комнаты. Мне необходимо покормить дочь», — выставила его за дверь. Пока занималась Дариной, успокоилась и нашла свое поведение детским. Корсаров же мужчина, а они все не от мира сего. Чего я на него так взъелась? Ну, высказал он свое мнение. Оно у представителей сильного пола меняется по семь раз на дню. Убивать за это, что ли? Корсаров ждал, прислонившись к косяку двери. Мрачный, как сыч, нервный, как еж в террариуме. С интересом уставилась на него, удобнее расположив на руках дочь. Нам нужно поговорить, он приглашающе кивнул на табурет у стола и забрал Дарину из моих рук. Слушаю, преувеличенно спокойно сказала, усевшись на предложенное место. Ты на что-то обиделась? сразу спросил он. Я хочу знать, на что, чтобы больше не повторять такой ошибки. Я не обижалась, ответила все таким же спокойным тоном. Если не обижалась, то почему ты такая? психанул он. Какая? Наклонила голову на бок. — Геннадий, кажется, понял, что я издеваюсь. — Ты называешь меня по имени-отчеству и разговариваешь ненормальным тоном, — уже более спокойно сообщил он. — Геннадий Борисович, вы намного старше меня. Называя вас по имени-отчеству, я выказываю вам свое уважение, а тон у меня самый, что ни на есть вежливый. — Вот как! Корсаров помрачнел еще больше. Он потер одной рукой переносицу, при этом держа дарьку другой. «Кир, а теперь давай честно. Что я сделал не так, что ты на меня ополчилась?» «Хочет честно, будет ему честно». «Вы пытаетесь контролировать те стороны моей жизни, которые вас совершенно не касаются». Я попыталась сформулировать более емко. Гек молчал минут пять, переваривая информацию. Дарька за это время обмуслякала ворот его футболки пола. Я тоже пока не нарушала тишину. «Насколько я понял...» начал он спустя время. «Тебе не понравилось то, что я отправил тебя заняться собой?» Он не спрашивал, он утверждал. Я молчала. «Я пытался дать тебе время для себя, потому что женщинам это обычно нужно и важно. Ты сильно устаешь, и мне хотелось тебе дать чуточку времени, когда тебе не нужно будет дергаться из-за ребенка или меня, чтобы ты немного расслабилась». Насчет последнего он точно промахнулся. «Я не устаю». «Я люблю свою дочь, и мне нравится проводить с ней время. Я могу заняться своими делами, пока она спит», — заупрямилась, нарочно не упомянув самого Корсарова. «Хорошо, в следующий раз буду спрашивать, чего ты хочешь. Так будет лучше?» — пошел он на попятную. «Да», — кивнула. «Это лучше, чем ничего. И это моя маленькая победа. Только сейчас поняла то, о чем говорил Венька. Мне нужно научиться отстаивать свою точку зрения». — Теперь ты будешь разговаривать со мной нормально и называть меня по имени? — на всякий случай спросил он. — Буду, — улыбнулась. Гек поднял глаза к потолку. — Шантажистка! Родители мужчины приехали к двенадцати часам. К этому времени Дарина успела поспать и сейчас лежала на моей кровати, разбрасывая вокруг себя игрушки. Я переживала, что Корсаровы нас не найдут, все же дом стоит на отшибе. — Кир, успокойся! «Отец может найти все, что захочет. Я не удивлюсь, если на ближайшей березе обнаружу камеру слежения», — обрадовал он меня. Я тут же забеспокоилась. По глазам видела, что он не шутил и вполне допускал такую возможность. «А что, и такое бывает?» — все же спросила. «У родителей иногда включается режим гиперопеки, но большую часть времени они стараются держать себя в руках», — пояснил он со смешком. Когда к дому подъехала машина, которую я увидела через окно кухни, то занервничала с новой силой. Гек отправился встречать своих родных, а я старалась успокоиться. Какой матери понравится, что ее сын записал на себя ребенка совершенно незнакомой женщины? Бред какой! Чем я думала, когда на это соглашалась? Я взяла Дарьку на руки. Прикасаясь к дочери, я чувствовала себя намного спокойнее. О, какой симпатичный домик! Борь, смотри, как здорово!» Послышался из прихожей звонкий голос. Я поняла, что отсиживаться не выход, и вышла к гостям, чтобы поздороваться. «Здравствуйте!» – тихо поздоровалась. Родителями Корсарова оказалась весьма колоритная парочка. Высокая худощавая женщина и коренастый мужчина со знакомыми чертами лица. Геннадий был просто копией отца. «Ох, а ты, наверное, Кира?» Женщина оглядела меня с ног до головы цепким взглядом и удовлетворенно кивнула. — Хорошая. Меня Раиса Георгиевна зовут. А это Борис Аркадьевич. — А это Дарина? — она уставилась на мою дочь. — Да. — Где у вас здесь можно вымыть руки? — строго спросила она Гека. Корсаров увел родителей в ванную комнату и тут же вышел обратно. — Извини, — проартикулировал он одними губами. — Мама иногда перегибает палку. «Заметно!» – кивнула я и отправилась на кухню. Я успела лишь газ под чайником зажечь, когда Раиса Георгиевна составила мне компанию. «Ну и где там моя внучка?» Она вопросительно на меня посмотрела. Я вздохнула и нехотя протянула ей дочь, хотя и была очень удивлена такой постановкой вопроса. «Она что, думает, что Дарина – биологическая дочь ее сына? Дурдом какой-то!» «Я тоже хочу пообщаться с внучкой!» — послышался голос Бориса Аркадьевича. — Я первая успела. Найди себе пока другое занятие. Недовольно отозвалась его жена, строя смешные рожицы ничего не понимающей Дарки. Так ведь, моя дорогая! — прошепелявила она тонким голосом. — Кто не успел, тот опоздал. Твой дед — тот еще опоздун. Мы с Геком переглянулись. Я совсем растерялась, а Геннадий насмешливо щурился. Все, махнул он рукой, когда они втроем забурились в нашу с Дарькой комнату и принялись усюкаться и водиться. На пару часов про них можно забыть. Может быть, пока на стол накроем? спросил он. А? У меня в голове была куча вопросов, которые я никак не могла сформулировать. Просто глазела в дверной проем комнаты. Не беспокойся, они не навредят! Тут же успокоил меня сын, приехавших гостей. Но! забеспокоилась я, «Да, они решили, что раз у них теперь появилась внучка, то они вполне могут стать для нее полноценными бабушкой и дедушкой», припечатал этот представитель странного семейства. «Так ведь, Кир, они взрослые люди и сами решают, кого и как воспринимать. Я здесь совершенно ни при чем». «И как? Смирись. Эти, если что-то решили, то будут стоять намертво. Потерпи один день, а там видно будет» уговорил он меня, выставляя еду из холодильника. Немолодую чету от ребенка удалось оторвать лишь тогда, когда та совсем раскопризничилась и запросилась на боковую. И действительно, она уснула почти сразу, как присосалась к груди. Я подождала еще несколько минут, прежде чем вышла из комнаты и плотно притворила дверь. Корсаровы сидели за столом и тихо переговаривались. «Кира, спасибо! У тебя чудесная девочка!» Раиса Георгиевна, увидев меня, тут же просияла. «И спасибо за то, что ты терпишь нашего оболтуса в своем доме!» «Мама!» — возмутился Гек. «Что?» — невинно поинтересовалась та. «Не терпит? Может быть, поделитесь историями?» «Геннадий хороший человек!» — пожала я плечами, больше не зная, что сказать. «Угу!» — женщина насмешливо посмотрела на сына. «Знаешь, Генка, а мы с отцом сегодня у вас заночуем. Боря устал с дороги, и обратно ночью я его не погоню». Над столом повисла тишина, которая прервалась списком моего телефона. Номер неизвестен. Нахмурившись, нажала на кнопку. «Да». Сначала в трубке раздалось шуршание, а потом знакомый женский голос сказал. «Трубку не бросай. Это Марья Догилева. Дозвониться до Гека не могу, поэтому тебе звоню». «Анжелика ночью родила, так что готовьтесь к выписке. К ним пока никого не пускают, так что не рыпайтесь пока никуда. Все живы. Родился мальчик. Остальное у Вениамина вашего можете спросить. Все равно он больше всех знает». И отключила аппарат. Я удивленно отняла от уха телефон. «Что-то случилось?» Гек нахмурился. Я кивнула. «Анжелика родила. Мальчика». «Марья звонила. Путанно объяснила я». Корсарова расцвели в улыбках. «Это та Анжелика, о которой я думаю? Рыженькая, прыткая малявка?» поинтересовалась Раиса Георгиевна. «Да, это моя троюродная сестра», пространно пояснила. «Вот как?» удивилась женщина. Борис Аркадьевич удивленным не выглядел. Он вообще выглядел слишком расслабленным. Так выглядят только те люди, которые полностью владеют ситуацией. Меня это слегка нервировало. — У нас негде оставаться на ночь, — вспомнила я о проблеме, которая чуть ушла в сторону после звонка. — Да, — подтвердил мои слова Гек. — Давайте мы найдем вам ночлег в деревне, — предложил он. — Чушь, — отмахнулась женщина. — У вас две комнаты. Вы спите в одной, мы в другой. Никто никому не мешает. У меня челюсть отвисла от такого предложения. Но... — Мам, прекрати. У нас с Кирой не настолько близкие отношения, чтобы спать в одной кровати, — скипел Геннадий. — Знаешь, сын, это у нас с твоим отцом уже не настолько близкие отношения после стольких лет совместной жизни. Однако ж ничего, справляемся тихонько. За одну ночь с вами ничего не случится, — отмахнулась она. Я взглянула на Гека и поняла, что нам придется или согласиться, или искать жилье в деревне уже для нас самих.